Когда я добрался до Арманка, шел уже седьмой час, но солнце еще держалось высоко. На летном поле стояли два самолета, а третий как раз заходил на посадку. Повсюду на ограде и деревянных ангарах было намалевано «Полет пять долларов», «Покори небеса» и прочие призывы. Судя по оснащению, аэродром был так себе, не слишком тщательно обустроенный, однако поле приличных размеров, плоская как блин, содержалась в порядке. Я припарковался на обочине шоссе и, пройдя через ворота, двинулся вдоль одного из ангаров. Поблизости никого не было, только из приземлившегося аэроплана выбрались пилоты два пассажира. Я побродил вокруг, заглядывая в двери, и в третьем ангаре обнаружил двух парней, играющих в орлянку. Они поднялись и уставились на меня, а я кивнул «Привет!» Я ухмыльнулся. «Мне крайне неловко прерывать вашу игру, но я ищу карту. Точнее, несколько переплетенных вместе полетных карт. Может, на самом деле это и не так называется, но я не летчик». Один из них был еще совсем пацан, другой немного постарше, в робе механика. Покачал головой. «Мы не торгуем картами». «Да я не о том. Я ищу «Атлас» в красном кожаном переплете». Мой брат оставил его здесь в прошлый понедельник. Это было пятого июня. Может, помните, он знал, что сегодня я буду проезжать мимо по пути в Бергшир и попросил заглянуть к вам и забрать его. Он сажал на вашем поле свой личный самолет около шести вечера и улетел примерно в десять. Он уверен, что наверняка оставил карты где-то у вас. Механик опять покачал головой. Его тут не было. Я разыграл удивление. «Как так? Был, конечно. Уж он-то должен знать, где садился. Может, и должен, да вот только не знаю, раз говорит, что приземлялся здесь. Здесь не было никаких других машин, кроме наших. Вот уже больше месяца. Разве только на прошлой неделе как-то утром биплан прилетел? Да это просто смешно изображал я непонимание. Вы уверены? Может, вас здесь не было? Я всегда здесь, мистер. Даже сплю здесь. Лично я считаю, что вашему брату лучше поскорее найти свои карты. Они определенно ему нужны. душ да уж похоже на то. А здесь поблизости есть другие аэродромы? Не так уж и близко. Есть один в Денбери, еще один возле покипси Что ж, туда пускай тащится сам. Простите, что помешал игре. Премного благодарен. Не стоит. Я вышел с аэродрома, сел в родстер и стал думать, что делать. Не похоже, чтобы механик получил пять долларов за обещание держать рот на замке. Выложил без задней мысли, что произошло, точнее, чего не происходило. Арманг отпадал. Покепси тоже. Мануэль мог долететь туда за двадцать минут, но ему еще требовалось время, чтобы добраться до машины — где бы он ее не оставил, и доехать до места встречи с Карлом Афеей. Они почти наверняка встречались возле какой-нибудь станции метро в Нью-Йорке, а встреча была назначена на половину восьмого. Добраться туда от покипси он бы ни за что не успел, а вот из Денбери, пожалуй, успел бы, решил я, и направился на север. Особого восторга у меня это не вызывало, учитывая, что сегодня было 16 июня, годовщина возвращения маленького Томми Уильямсона, его родителям, в кабинете Вульфа. Мистер и миссис Берг Уильямсон вместе с Томми, ставшим на четыре года старше, как обычно, собирались отметить ее ужином с Вульфом. Они каждый год пытались выманить его к себе, но безуспешно. Это была ничего себе пара, и мне нравился Томми, но, что важнее всего, Фриц придавал всему событию необыкновенное значение. Он, конечно же, знал, что Уильямсон владеет сетью гостиниц и, как мне кажется, стремился продемонстрировать, что в отелях, сколь ни прискорбно, ничего приличного не отведаешь, как сказал бы Сол Пензер. Ну, паря, вот это кормежка. Одна пятая этого ценного груза числилась за мной, и вот вместо того, чтобы востребовать ее и отправить по назначению в восемь часов вечера, я страдал в закусочной под сенью папоротников и пальм за тарелкой с печенкой и беконом, поджаренным не иначе, как на машинном масле.